Появление кораблей русской эскадры турки обнаружили не сразу, благодаря тому, что темно-серая краска кораблей хорошо сливалась с морским фоном, и поэтому тральщики свободно работали некоторое время в прибрежных водах, открывая путь эскадре пока окончательно проснувшиеся турки открыли по ним огонь из восьмидюймовых орудий. Надо сказать, что русские корабли уже приучили турок к подобным визитам, которые, как правило, заканчивались обстрелами побережья и попытками выманить из пролива ненавистный Гебен. Поэтому турецкие дозорные не смогли полностью быстро квалифицировать состав русской эскадры и успели передать в штаб корпуса береговой стражи только сигналы появления кораблей противника. Это было их последнее сообщение так как поспешившие на помощь тральщикам броненосцы Синоп и Георгий Победоносец обрушили на наблюдательную башню турок всю силу своих главных калибров, находясь вне зоны ответного огня турок. Их немедленно поддержали пушки эсминцев и миноносцев, которые шли по чистой воде вслед за тральщиками. Уже после первого залпа была нарушена связь со штабом корпуса охраны побережья. После третьего залпа Наблюдательный пункт получил прямое попадание, и уцелевшие турки, словно тараканы, брызнули во все стороны из горящего здания. Стараясь помочь своим товарищам, Рудя и Тумкале поддержали пушки батареи кили самой северной из семи европейских батарей пролива, но ее шестидюймовые пушки не могли достать корабли русских. Желая как можно скорее уничтожить врага, Синоп и Георгий Победоносец, Не дожидаясь завершения тролления, начали приближаться к берегу, ведя непрерывный огонь из всей своей артиллерии. Неожиданный взрыв потряс нос Георгия Победоносца, и все с ужасом вглядывались в сторону броненосца, ожидая самого худшего. Когда водяное облако осело, зрители увидели осевший на нос корабль, но не прекративший активный обстрел врага. Крики радости подтрясли русские корабли когда стало ясно, что судно держится на плаву и не собирается тонуть. Вслед за броненосцами к берегу устремились и крейсера, чей пушечный огонь полностью подавил пушки Тумкале. Едва пушки береговой батареи замолчали, как началась высадка десанта. Быстро и уверенно пароходы один за другим освобождались от своего груза и отходили в сторону, освобождая место следующим. Только один из десантных кораблей сел на прибрежную мель, которые в изобилии присутствовали в этих водах. Эсминцы пылкий и дерзкий быстро сняли людей с корабля и доставили на сушу. Пока корабли второго отряда готовились к высадке и вели бои с пушками и тумкале с двух авиатранспортов уже поднялись в воздух гидропланы, которые не спеша, подобно большим птицам, стали обследовать устье пролива. Самолеты сейчас же были обстреляны береговыми батареями, но без особого эффекта. Вскоре один из пилотов донес, что в проливе замечен только минозаградитель и больше никого. Геббен не наблюдался. Но пока аэропланы проводили разведку, адмирал Колчак нарушил радиомолчание, передав на линкоры, броненосцы и крейсера эскадры странный приказ «Сменить марку». Это одновременно был и приказ к атаке побережья, и вместе с тем начало коварного замысла Адмиралтейства. Русские способны ученики, благо есть на чьем примере поучиться. И поэтому было ничуть не зазорно вслед за немцами и британцами применить химическое оружие. Используя дальнобойность своих орудий, линкоры, не дожидаясь завершения работ тральщика в водах Босфора, стали методично обстреливать килю своим страшным оружием. Пилоты гидропланова отчетливо видели сверху, как залпы линкоров накрывали старинный каменный форт, стараясь не столько уничтожить орудия, как просто попасть за бруствер. Вскоре летчики стали отмечать, как прислуга стала стремительно покидать площадку форта, бросая пушки и свою амуницию, спасаясь от удушливых газов. Наблюдатели выждали еще некоторое время, совершив новый заход над батареей а затем принялись неторопливо качать крыльями самолетов, сигнализируя флоту об его успехе. Высадившаяся первая дивизия «Свечина» сразу устремилась к батарее «Килия», выставив вперед винтовки с прикнутыми к ней штыками. Крепкие, тренированные солдаты легко преодолевали особенности прибрежного рельефа, быстро приближаясь к своей цели». Впереди шли солдаты из батальона капитана Кожина, которые первыми вступили в бой с турками, дав дружный залп по бегущим из укрепления людям. Встреченные огнем, защитники батареи испуганно шарахнулись обратно и попали под густую волну газов, плывущих вглубь суши вместе с морским бризом. Заметив, как противник яростно бьется в приступах удушья, Кожин быстро скомандовал «Газы!». Моментально все пехотинцы украсили свои головы зелеными масками противогазов «Вперед! Кали!» – раздалась новая команда, и солдаты бесстрашно ринулись на врага. Батарея была захвачена с самыми минимальными потерями, несмотря на то, что десантникам пришлось выбивать засевших в казематах форта уцелевших защитников килии. При осмотре захваченной позиции Кожан отметил, что только одно орудие было разбито огнем с линкоров, остальные незначительно повреждены осколками. «Снимайте замки, отходим!» «Звонарев, белую ракету!» – приказал он, закончив обследование батареи. Взвившаяся в небо ракета оповестила о первой победе русского оружия на Босфоре. Красная потребовала бы продолжения бомбардировки позиции до ее полного уничтожения. В 10.02 русская эскадра уже приблизилась к горловине пролива и, разделив между собой цели, стала обстреливать оба берега. Линкор Императрица Екатерина II и император Александр III вместе с броненосцами Ростиславом и Евстафием стреляли по батареям европейского берега, тогда как линкор Император Николай I и остальные корабли вели огонь по азиатской части пролива. Первыми под огонь кораблей эскадры Колчака попали батареи Бейю Климан и Фильбурун, закрывавшие вход в пролив. Огонь с линкора велся сначала с дальней дистанции, Но затем корабли стали приближаться. Первыми замолчали орудия фильбуруна Его земляные укрепления не выдержали попадания фугасных снарядов русских линкоров и рассыпались при каждом попадании, как песочные домики. Канониры Биюк-Лимана успели пристреляться к императрице Екатерине Второй, когда она вошла в пределы досягаемости их орудий. Но это было последнее, что они сумели сделать. Отравляющие газы полностью уничтожили или разогнали орудийную прислугу этой батареи, которая без боя досталась десантникам Свечина. Морских пехотинцев встретили трупы людей с выпученными глазами и перекошенными лицами. Корабли эскадры вели обстрел позиций противника до момента прекращения батареями огня, а затем без промедления переносили огонь вглубь пролива, не дожидаясь белых ракет своего десанта. Сарыташ и Анатолий Кавак были следующими целями комендоров Колчака. Это были более мощные батареи, защищенные земляным валом в 12 метров и укрепленные бетонным бруствером. Их обстрел продолжался 20 минут, после чего огонь эскадры разделился. Линкоры начали обстрел третьих батарей Маджар-Кале и Румели-Кавак, а броненосцы еще 10 минут утюжили Шрапнелью свои прежние цели». Взвившаяся в небо желтая ракета известила эскадру, что десант начал атаку с тыла с арытаж, и, прекратив огонь, комендоры все свое внимание перенесли на азиатский берег, куда на батарею «Фильбрун» с миноносцев высадилась смотровая команда. Все как один одетые в противогазы, с винтовками в руках, моряки под прикрытием корабельных орудий стали наскоро осматривать первую азиатскую батарею, но на ней не было оставшихся в живых. Вся прислуга была отравлена газами, орудия разбиты. Моряки поспешили снять замки из пушек и поспешно покинули это кладбище. По мере уничтожения противника, русские линкоры все ближе и ближе подступали к самому проливу, осторожно маневрируя машинами, дабы не сесть на илистые мели. Глубина пролива неуклонно понижалась до десятиметровой отметки, что значительно затрудняло маневрирование и продвижение эскадры. Самолеты, кружившие вдоль пролива, еще не отметили появления Геббена, доложив только об активности минного заградителя в районе буй в тылу береговых батарей. Второй час русская кувалда молотила турецкие укрепления, которые одно за другим прекращали свое существование. Отстреляв пару Румели, Кавак и Маджар, Кале, Колчак пустил вперед тральщики и эсминцы для расчистки путей для главных сил, Одновременно адмирал дал приказ императору Александру Третьему идти к месту высадки основных сил десанта во главе со Слащевым. Генерал уже развернул свои основные силы и продвинулся вглубь побережья. Выставляя вперед боевое охранение, Слащев готовился к встрече с корпусом охраны побережья, и калибры линкора были ему очень кстати. Получив сообщение, что русские высадили десант, турки стали экстренно стягивать силы на Черноморское побережье. Желая повторить триумф Дарданелл, Слащев, однако, в отличие от британцев, не занял пассивную позицию и, оставив на берегу малое прикрытие под охраной кораблей с эскадры, сам продолжил движение в сторону турецкой столицы. Попытавшиеся атаковать силы прикрытия турки были встречены шквальным корабельным огнем, в котором вместо фугасов преобладала шрапнель, которая буквально выкашивала ряды атакующих. Получив сообщение по полевому телефону о турецкой атаке, генерал провел маневр частью своих сил и, выйдя в тыл отступающим туркам, полностью довершил разгром части охраны побережья. Десантники Свечина благополучно заняли сары и румеликовак кавак добивая уцелевших батарейцев и снимая замки с уцелевших орудий. Не снимая противогазов, солдаты констатировали хорошее действие ядовитых газов, чьи облака, не торопясь, двигались в сторону позиций Телитабия и Киречкени. Эти две батареи располагались на самом важном месте поворота пролива и своими снарядами могли прошить любой корабль, который вынужден был поворачиваться к ним боком. Азиатские батареи проливов были подавлены не столь блестяще, как европейские позиции – Уцелевшие бойцы гарнизона Анатолий Кавак оказали сопротивление смотровой партии, когда те попытались занять батарею, двигаясь по берегу моря. Моряки залегли под огнем противника и повторно атаковали позицию, когда на нее обрушил свой огонь и сменит зоркий. Батарея Маджар-Кале встретила русских трупами своих канониров, разрушенными укреплениями и деморализованными турками, пораженными ужасами газовой атаки. Корабельные часы показывали 13.45, когда русские линкоры обрушили свой ядовитый груз на позиции, преграждавший им путь к Мраморному морю. При этом обстрелу подверглась лишь Киричкенни, тогда как Телетабия была атакована с тыла десантом Свечина. Киричкенни была самой слабой из всех батарей Босфора. Ее четыре шестидюймовые пушки стояли на открытой позиции. Они продержались всего семь минут под обстрелом после чего уцелевшая прислуга в панике бежала в сторону Стамбула с ужасной вещью о приходе страшного врага. В то же время один из барражирующих над морем самолетов заметил долгожданный силуэт гебена который на всех порах спешил к выходу из пролива, стремясь с помощью береговых батарей не допустить прорыва русских в Пронтиду. Убедившись, что двигающееся от Принцевых островов судно и есть гебен Летчик гидроплана развернул свой аппарат в сторону эскадрильи и, приблизившись к кораблям, стал сигналить крыльями, извещая своих о приближении врага. Но долгожданная встреча двух старых врагов не состоялась. По иронии судьбы, в этот день не было яростной артиллерийской дуэли в узком проливе Босфора. Никто из матросов двух противоборствующих сторон не блеснул отвагой и героизмом, а капитаны своим мастерством ведения боя. Лукавая и ветреная мадам «Судьба» В один момент повернуло все по своему усмотрению. Спешащий на всех парах корабль был атакован русскими подлодками, которым удалось миновать Босфор и затаиться в устье пролива в ожидании добычи. Крейсер не успел увернуться от выпущенных в него торпед и получил два прямых попадания в правый бок. Подобно боевому скакуну, Гебен на полном ходу стал стремительно зарываться носом, с каждой минутой увеличивая опасный карен набок. Благодаря своей непотопляемой конструкции, крейсер еще некоторое время смог продержаться на плаву, постоянно принимая в пробитый трюм забортную воду. Видя бедственное положение судна, адмирал Приштвиц отдал приказ покинуть корабль, не спускаясь с его гафеля боевой флаг Германской империи. С гордо реющим на ветру красно-бело-черным флагом Второго рейха на мачте, линейный крейсер, так долго наводивший ужас на русской причерноморье, медленно ушел под воду в 16.02 на виду всего правоверного Стамбула. Не зная о судьбе своего старого врага, «Колчак» продолжил свое энергичное продвижение по проливу. Минные тральщики беспрерывно работали в теснине Босфора, подсекая тросы выставленных мин противника. Экипаж каждого судна осознавал, как важна его правильно сделанная работа, малейшая фальшь в которой сразу обернется срывом всей операции. Вслед за ним двигались эсминцы, чьи дозорные тщательно рассматривали поверхность воды в поисках перископа вражеских субмарин. Осторожно лавируя среди множества природных ловушек, первым из отряда линкоров по проливу ползла громада императрица Екатерина II, которая, миновав опасный угол Босфора, наконец вышла к последним неподавленным турецким батареям, охраняющим пролив. Если азиатская батарея «Кичалибай» не представляла особой угрозы для линкора своими земляными укреплениями, то с «Маврамола», где находились четыре современных бронекупола, надежно прикрывавших скорострельные 8-дюймовые крупповские пушки, пришлось бы изрядно повозиться. Поэтому, расположившись вне зоны досягаемости пушек «Маврамола», в 15.46 линкор обрушил всю мощь своей артиллерии на азиатскую сторону – предоставив честь покорения европейского участка суши морским десантникам и выпустил в направлении берега «желтую» ракету, требующую помощи Усвечина, чьи подразделения были уже на подходе. Понесшие минимальные потери при захвате береговых огневых точек, солдаты очень обрадовались возможности не надевать опроктивившие им за день противогазы, так как в этот раз использовались мощные фугасно-бетонобойные снаряды. Обвыкшие к особенностям ландшафта Босфора десантники быстро вышли в тыл Маврамола и сходу атаковали батарею. Охрана, открывшая по ним беглый огонь, не смогла сдержать стремительный рывок русских солдат, бегущих с громким криком «Ура!» на батарейную прислугу. В едином порыве десантники прорвались к пушкам, перекололи испуганных турков и незамедлительно стали снимать замки с трофейных орудий. Такие действия десанта были обусловлены вполне здравым смыслом, поскольку не исключалась возможность отбития противником орудия обратно, а свободное движение в проливе было крайне важно для дальнейшего развития операции. Победным аккордом в небо взлетела очередная белая ракета, извещая о падении последнего турецкого бастиона на этом берегу. К тому времени пушки императрицы Екатерины II прекратили огонь, и корабль двинулся вперед, уступив свою стоянку линкору императору Николаю I, чьи орудия – должны были прикрыть смотровую команду эсминца высаженную перед кичелибай помощь понадобилась лишь один раз когда соседней с батареей Кручи по матросам ударил находившийся там пулемет который не попал под артиллерийский обстрел с кораблей уцелевший пулеметный расчет яростно строчил по врагам стремясь рассчитаться с ними за гибель своих товарищей на линкоре быстро сориентировались в обстановке и поменяв снаряды накрыли высотку шрапнальным залпом. Пулемет замолчал, и бросившиеся в атаку солдаты уничтожили турка. Как выяснилось потом, Шрапнелю был убит второй номер пулеметного расчета. Произошел перекос патрона, и пулемет заклинило. Тем временем на суше шло свое сражение. Слачев с блеском демонстрировал свой талант импровизатора, когда второй раз за день разгромил части корпуса охраны побережья. Едва его дивизия высадилась на сушу, ей в помощь были переданы гидропланы одного из авиатранспортов для контроля за передвижением противника. Самолеты один за другим кружились в воздухе и вовремя сбросили вымпел с запиской о приближении основных сил противника. Генерал, ранее досконально изучивший карту будущего поля сражения с помощью орудий императора Александра III, уже успевший подавить наиболее важную батарею противника на пути к Стамбулу, теперь терпеливо ждал, когда противник попытается отбить ее. Телефонный полевой кабель, проложенный связистами к побережью, и сигнальщик-матрос позволяли ему в случае необходимости быстро получить огневую помощь с линкора для своих шестидюймовых пушек, стоявших в засаде. О появлении противника русских известили выставленные секреты, солдаты которых обстреляли противники и стали отходить к основным силам дивизии. Пулеметные гнезда, заранее отрытые по приказу командиров, остановили противника именно там, где и было нужно генералу. Лежа на бугорке, он внимательно рассматривал в бинокль, как походная колонна турок остановилась и залегла под плотным пулеметным огнем и огрызалась нестроенными залпами. Пулеметчики были истинными мастерами своего дела и меткими очередями пресекали любую попытку врага продвинуться вперед. Воздушная разведка вовремя информировала Слащева, что противник подтянул к месту засады свою полевую артиллерию для подавления русских огневых точек. Уточнив координаты, он немедленно дал команду своим артиллеристам на открытие огня. Застоявшиеся бомбардиры дружно дернули за шнуры, и шестидюймовые гостинцы устремились на врага. Одновременно с этим, Телефонист запросил помощь флота, и вскоре линкор ответил мощным ревом своих орудий, обрушив на турков заряды шрапнели. Моряки били по площадям, но множественные шрапнельные заряды находили свои жертвы среди испуганно мечущихся под разрывами турок. В один миг место расположения противника превратилось в огненный ад, в котором моментально потерялось управление подразделениями. Воспользовавшись этим, Десантники стали медленно подползать к врагу, готовясь ринуться в штыковую атаку. Две «желтых» ракеты возвестили линкоры необходимости прекращения огня, и сразу же солдаты ринулись в схватку. Для турков, привыкших под руководством немецких офицеров, сидя за рядами колючей проволоки, отражать с помощью пулемета в атаке англичан и французов, русский штыковой бой был страшным испытанием на прочность. Они еще не успели поднять голову после прекращения артобстрела, как враг уже стремительно накатывался на них, блестя в лучах весеннего солнца, сталью своих штыков. Бой был скоротечен, и не выдержав удара, турки бежали, оставив поле боя за десантниками. Слачев не стал долго преследовать противника, и, оставив роту солдат в арьергарде, сам с главными силами устремился в сторону Галаты, второй половине Стамбула в бухте Золотой Рог. Туда же берега моря выдвигался Исвечин, окончательно разделавшийся с батареями противника, готовясь согласно плану операции к броску на Стамбул. Было 17.42, когда, закончив расчистку пролива, русские тральщики первыми вышли в Мраморное море, ведя за собой всю остальную морскую армаду русских. Ровно через тысячу лет с целью завоевания города вслед за ладьями князя Олега перед Константинополем появился новый русский флот. Встав на виду турецкой столицы, Колчак приказал продолжить траление вод, направил часть эсминцев и миноносцев в сторону Скутари на случай появления германских подводных лодок. Комендоры кораблей находились в полной боевой готовности и в случае необходимости открывали огонь по любому буруну на поверхности моря, вызывавшему подозрение у сигнальщиков. В то же время через десятки биноклей экипажа линкоров и броненосцев рассматривали легендарный город – раскинувшийся перед ними. Ощущая себя одновременно и дружинниками Олега, воинами-крестоносцами и даже турецкими янычарами, все моряки с жадностью всматривались в очертания городских строений, стремясь разглядеть в них Султанский дворец, семибашенный замок, а также Святую Софию, на куполе которой царь-батюшка обещал установить православный крест в самом начале войны. Едва эскадра миновала Босфор, как в Севастополь полетела телеграмма, извещающая об удачном исходе и призывающая штаб флота приступить к немедленной отправке Колчаку особого запаса. Под этим особым запасом подразумевались тяжелые береговые орудия и торпедные аппараты, с помощью которых русский генеральный штаб намеревался полностью закрыть проливы для действия любого иностранного флота, включая союзников. План Босфорской операции разрабатывался еще в конце 80-х годов XIX -го столетия при непосредственном участии молодого Макарова. Еще тогда предполагался штурм проливных укреплений с последующим развертыванием обороны Босфора от английского Средиземноморского флота. Сам будущий флотоводец лично проводил промер всех морских глубин в районе Стамбула, выявляя направление течения Мраморного моря и возможные места постановки мин. Прошло 30 лет... Но Колчак не собирался отступать от замысла этого плана ни на йоту, всегда помня, что хороший британец – это тот британец, который получил по морде крепкой дубиной. Поэтому едва прошло волнение от исторического момента, адмирал начал требовать прибытия подкреплений, учитывая фактор 72-х часов. Именно такую временную фору давал план генштаба своим морякам для гипотетического момента прибытия с Мальты английских кораблей. Хищно оскалясь орудийными стволами, русская эскадра приближалась к Стамбулу, подобно матерому волку к стаду овец. Город был полностью деморализован, но адмиралу хотелось окончательно сломить противника, уничтожив всякую надежду на спасение. Видимо, судьба решила в этот день еще раз подыграть русским. У кого-то из орудийной прислуги батареи, расположенной в Галате, сдали нервы, и ее пушки открыли огонь по кораблям эскадры. Два снаряда с большим недолетом легли возле борта Ростислава и послужили поводом к немедленному жесткому ответу. Несчастная батарея буквально утонула в облаках разрывов снарядов, которые быстро накрыли ее позицию. На голову турок падали фугасы главного калибра, разрушающие стены укреплений, орудия среднего калибра вновь обрушили на турок химические снаряды, безжалостно уничтожающие оружейную прислугу и пехоту. Темное облако ядовитого газа медленно и неотвратимо расползалось по батарее, сея смерть и панику. Желая усилить панику и среди жителей города, адмирал приказал обстрелять особыми снарядами со слезоточивым газом жилые кварталы Галаты вдоль бухт «Золотой Рог», дабы на деле продемонстрировать свою мощь и вседозволенность. Его идея удалась как нельзя лучше, поскольку накануне в город уже прибыли чудом спасшиеся солдаты с босфорских батарей – повествуя обо всех ужасах газовой атаки коварных геуров. Страх и паника только начали распространяться среди обывателей, как вдруг корабли коварного врага уже проявляются на рейде города. Топят защитника правоверных, германский крейсер, и в завершении всего демонстрируют мощь своего оружия на самих жителях. Моментально волны ужаса распространились по городу, эффект от которых по своей силе ничуть не уступал мощи корабельных орудий. Закрепляя успех прорыва в мраморное море и постановку под полный контроль вражеской столицы, адмирал отдал приказ ввести часть кораблей в Золотой Рог. Медленно и величева вошли в легендарную бухту флагман Императрица Екатерина II, Ростислав, Пантелеймон и три святителя, устрашая Стамбул жерлами своих орудий. Остальные корабли остались на внешнем рейде под прикрытием миноносных тральчиков. Одновременно Адмирал приказал Георгию победоносу и крейсеру «Адмирал Лазарев» под охраной миноносцев идти в Севастополь для встречи транспортного каравана с особым запасом и прочими судами, везущими войска, боеприпасы, госпиталя и даже железную дорогу для быстрого перемещения груза в обход узкого Босфора. Корабельный хронометр показывал 19-12 когда от борта флагмана отвалил посыльный катер и под белым флагом повез в сторону берега парламентеров. Турецкому султану был предъявлен ультиматум о полной и незамедлительной капитуляции перед всеми войсками Антанты. На размышление было дано шесть часов, после чего русское командование оставляло за собой право на дальнейшие военные действия в отношении турецкой столицы. Пока Колчак занимался дипломатией, Дивизии русского десанта соединились друг с другом и, продвигаясь вдоль берега бухты, подошли к стенам Константинополя. Слащев не собирался почивать на лаврах, одержав за один день две победы над врагом на его территории. Генерал прекрасно помнил слова Суворова, что недобитый враг подобен не полностью вырубленному лесу и всегда даст новую поросль. Поэтому Яков Александрович приказал немедленно рыть окопы в полный профиль, и сооружать пункты долговременной обороны для отражения возможных контратак врага. Развернув тыл в сторону бухты, в которой расположились корабли-скадры, части десанта буквально вгрызлись в землю и были готовы встретить врага по истечении времени ультиматума. Лично проверив выполнение работ, Слащев разрешил солдатам отойти ко сну, предварительно разделив с ними походный ужин. Русский лагерь понемногу затихал, отдыхая от всех своих героических свершений – Но сам генерал не собирался спать в эту решающую ночь. Раз за разом, в который раз он анализировал возможные действия своих оппонентов в расчете на беспечность победителей. Шестое чувство подсказывало полководцу, что турки обязательно постараются взять реванш за разгром первого дня. Если бы русский десант был высажен в 1914 или даже в 1915 году, турки бы атаковали врага еще до наступления темноты, стремясь сбросить неверных кафиров в море. Однако теперь, когда могущество блистательной порты было сильно надломлено, длительной войной и страшным голодом, которого не избежал даже Стамбул, командиру берегового корпуса Ахмеду Паше стоило большого труда собрать воедино свое разрозненное соединение. Справедливо полагая, что враг захватил столицу, турецкие аскеры предпочли отсидеться в стороне, пока ситуация в Стамбуле полностью не прояснится. Поэтому разбитый командир смог собрать лишь половину своих сил из числа уцелевших после первых двух боев. Только к шести часам утра трецкие батальоны смогли выйти к русским позициям, чтобы, сосредоточившись для атаки, под прикрытием утреннего тумана обрушиться на врага. Без обычных громких гортанных криков «Аллах Акбар!» турки молча устремились на врага. Но едва их движущиеся силуэты заметили часовые, расположившиеся в передних секретах, они сразу подняли общую тревогу, открыв огонь по врагу из винтовок и забросав авангард ручными бомбами. Почти сразу к ним присоединились залпы из траншей, дружно проснулись пулеметы, а канониры, стряхнув в себя остатки сна и получив целеуказание от корректировщиков, начали свой рабочий день, открыв огонь по площадям, накрывая возможные направления так турок, так тщательно просчитанные накануне Слащевым. Гулко рыкнули в утренней тишине русские полевые гаубицы, выбрасывая в сторону цепей вражеской пехоты шрапнельные снаряды. За короткое время русская оборона воспряла ото сна и открыла огонь по противнику, давая туркам на деле почувствовать разницу между наступлением на русских и отражением атак английской пехоты, сидя в хорошо укрепленных позициях на Дарданеллах. Плотный пулеметный огонь и залпы шрапнели, которые буквально выкашивала плотные ряды противника, вначале охладели наступательный порыв турок а затем и вовсе заставили лечь на землю и вступить в перестрелку с русскими, засевшими в траншеях. Отшлифованный годами войны Слащев уже после первых выстрелов был на своем наблюдательном пункте и с упоением стратега обозревал разворачивающиеся события и пытался понять и разгадать замыслы врага. Ему было очень важно знать, насколько его сценарий совпадает с планами противника. Но уже вскоре стало ясно, что турки просто атакуют русские позиции, стремясь взять их простым навалом, надеясь на свое численное превосходство, не успев подтянуть артиллерию. Стоя во весь рост, одетый в свою неизменную распахнутую шинель, генерал принимал рапорты и доклады своих подчиненных, отдавал распоряжения и приказы артиллерии. Его совсем не волновали пули и осколки, роем летавшие повсюду. Еще с августа 1914 года когда он впервые во время штыковой атаки на немцев попал под пулеметный обстрел в районе Августова. Слащев полностью уверовал, что на этой войне его не убьет вражеская пуля. Остановленные оружейно-пулеметным огнем, поредевшие цепи турок залегли и не желали подниматься, несмотря на приказы своих офицеров. Слащев удовлетворенно прищелкнул языком и отдал приказ вновь обстрелять залегшего врага осколочными снарядами, дабы окончательно похоронить желание солдат противника продвигаться вперед. Однако сзади уже двигались новые цепи турок, они были многочисленнее и рьяно бежали, высоко выбрасывая ноги, одетые в толстые немецкие башмаки. — Яков Александрович, может, попросим флот поддержать нас огнем? — предложил командиру подполковник Барсуков. Ей — Ей-ей, самое время! — Еще не совсем хорошо видно. Справимся сами, если усилим вторую траншею пятеркой пулеметов ответил Слащев и приказал стоящему рядом местовому. «Бегом к Никифорову, пусть перебросит свои пулеметы к Косареву, там будет жарко». Солдат моментально бросился исполнять поручение генерала, и вскоре приказ был выполнен. «Балюк, продолжай обстрел четвертого репера осколочными!» прокричал генерал в телефонную трубку полевого аппарата, наблюдая, как вторая волна турок достигла лежащих первых цепей и, вобравых в себя, устремилась вперед. Артиллеристы хорошо поставили заградительный огонь. Многие из атакующих солдат были уничтожены, но разогнавшись, турки сумели проскочить опасное пространство и устремились на русские окопы, которые не имели заграждений с колючей проволоки. «Балюк! Шрапнелю по второму реперу!» — приказал Слащев, уже без бинокля наблюдая за приближающимися вражескими цепями. Канониры не подвели и в этот раз, быстро переменив прицел — и, встретив смертоносными гостинцами, они вновь задержали врага. Грамотно расставленные пулеметы били не смолкая, кладя одну гору трупов на другую. Вторые номера только успевали менять ленты и заливать воду в раскаленные кожухи стволов этого страшного оружия. Турки вновь залегли, но теперь гораздо ближе к передней линии окопов, чем раньше, и это тревожило Слащева. Он лихорадочно шарил глазами по своим позициям, проверяя, как идет подвоз снарядов к орудиям, поскольку артиллеристы исчерпали свой огневой запас за короткий промежуток боя и теперь поспешно восстанавливали его. И в этот момент Ахмед Паша доказал, что он не зря слушал лекции немецких инструкторов и носил генеральские погоны. Отдав на сидение русским часть своих сил, он, пользуясь неразберихой боя, смог свободно подвести к позициям Слащева третью волну пехотных цепей и теперь начал новую атаку. Артиллеристы успели дать всего несколько выстрелов по врагу, но не смогли остановить его. Турки всей массы приближались к русским окопам, отчаянно крича «Аллах Акбар!» и не обращая внимания на пулеметную стрельбу, лезли вперед с фанатическим упорством. «Ракету, Яков Александрович!» – хрипло спросил Барсуков, видя, как стремительно приближается к ним враг – «Трубач, играть атаку! В штыковую, ребята! Вперед!» Прокричал Слащев, едва только затихли пронзительные звуки, как повсюду раздалось могучее «Ура!» и десантники ринулись на врага. Следует сказать, что большинство офицеров десантного корпуса было призвано в ряды армии после 1914 года и прошло свои боевые университеты не на плац парадах, а на поле боя. Поэтому у них были уже развиты инициатива и привычка самостоятельного принятия решений в бою, когда уточнение приказа или получение нового при изменившихся обстоятельствах ведет к потере времени или выгодного положения. Едва прозвучал приказ к штыковой атаке, командиры полков и батальонов сами определили, куда и как вести своих солдат в бой. Подполковник Никифоров незамедлительно снял свой резерв и бросил его на левый фланг, куда турки нацелили свой главный удар. Несколько не боясь наступающего врага, ингерманлянцы смело бросились в атаку на турков, стремясь побыстрее познакомить их со своим умением владения приемами штыкового боя. Турки не ожидали такой прыти от сидевшего в окопах противника и вскоре дрогнули и остановились. Знакомство с русским искусством штыкового боя не доставило им особой радости, и они стали отходить назад, несмотря на крики и удары палками офицеров. Этому очень способствовали два пулеметных расчета, которые по собственной инициативе покинули передние траншеи, заняли новую позицию на фланге главного удара и кинжальным огнем с фланга принялись уничтожать ряды наступающих турок. Командовал этими расчетами капитан Покровский, который упросил адмирала отправить его к Слащеву, поскольку просто так сидеть на линкоре было для него невыносимо. С ревом над головой сражающихся пронеслись снаряды главного калибра флагмана и броненосцев. Они били куда-то далеко, в тылах Медпоше, по им одним известным целям. Как выяснилось позже, едва началась перестрелка, адмирал Колчак приказал поднять в воздух два гидроплана – и облетая окрестность стамбула они нашли место расположения ставки командующего турецкого корпуса. Сбросив вымпел, летчики продолжали кружиться над целью и покачиванием крыльев извещали корабли о результатах стрельбы. Стремясь поскорее отвести угрозу от десанта, Колчак решил не особо церемониться и приказал применить остаток химического запаса. Снаряды рвались несколько в стороне от главной цели – Но утренний бриз удачно направлял ядовитые волны в нужном направлении. Атакованные с фронта русскими штыками и мощным корабельным огнем с тыла, турки сначала стали отходить под натиском противника, а затем и побежали. «Желтую ракету!» – приказал Слащев, решивший полностью разгромить турок их стремительным преследованием, но не желая при этом попасть под собственный огонь. Десантники гнали врага до самой ставки турецкого генерала, уничтожая сопротивляющихся врагов и милуя бросивших оружие. Когда первые солдаты достигли расположения ставки Ахмед-Паши, то обнаружили массу людей, в повалку лежавших на земле и корчившихся в мучениях. «Газы! Газы! Надеть противогазы!» – прокричали командиры, определив причину смерти солдат противника, но некоторые из десантников не успели выполнить приказ и получили отравление. При осмотре трупов было обнаружено тело самого Ахмеда Паши, полностью разделившего участь офицеров своего штаба. Солдаты погрузили труп генерала на брошенную арбу и покатили его к Слащеву в качестве боевого трофея. Несколько тысяч турок сдалось на милость победителям, и вскоре их цепи под конвоем русских солдат потянулись к Галате, где был разбит временный лагерь десанта. Вид разбитого войска, уныло бредущего на виду у затаившегося Стамбула, навивал дополнительное уныние и безысходность у жителей города, которые толпами стали стекаться ко дворцу правителя, требуя своего спасения от грозных геуров. Желая поторопить султана с принятием решения, адмирал приказал дать несколько залпов по окраинам города, якобы уничтожая отходившие силы Ахмед Паши, и при этом разрешил уничтожить несколько домов. Обстрел вызвал новый взрыв паники, и ближе к 12 часам из султанского дворца на корабль были отправлены парламентеры, готовые обсудить условия сдачи города и капитуляции турецкой армии. И тут выяснился очень важный момент, которому адмирал был уже подготовлен. Турецкий султан Мехмед VI, будучи официально главой государства, являлся лишь номинальной фигурой и не обладал реальной властью в стране. Всем в государстве управлял Энвер Паша, находившийся в этот момент в Анатолии, и именно он должен был подписать акт капитуляции. Турки просили время для того, чтобы связаться с ним и согласовать вопрос о сдаче. Однако Колчак не желал терять драгоценное время. В его руках был султан, и он был неумолим. Адмирал отказался ждать прибытия Энвер Паши и требовал от султана незамедлительного объявления капитуляции армии, страны и передачи под временный контроль России Стамбула, Босфора и Дарданел, а также восточной Фракии и порта Александретты на берегу Средиземного моря. За это султану и его подданным гарантировалась жизнь, целостность жилищ, свобода передвижения и вероисповедания. Все, кто продолжит сопротивление, должны быть объявлены султаном вне закона и будут иметь дело с русскими войсками. Услышав столь жесткие требования к капитуляции, один из членов делегации воскликнул «Что же вы нам оставляете, господин адмирал?» На что Колчак ответил «Жизнь и Азию». Дабы не вводить проигравших в искушение и лживые надежды, адмирал объявил парламентерам, что если к 15 часам он не получит ответа, то отдаст приказ об обстреле города с моря и введет в Стамбул русские войска. Говоря о ложных надеждах, Колчак знал, что говорил. Исполняя заранее составленный план, он еще ночью отправил линкор император Николай I вместе с тяжелыми крейсерами адмирал Корнилов и адмирал Нахимов к перешейку полуострова галиполи чтобы не допустить переброски оттуда частей 5-й армии под командованием немецкого генерала фон Сандерса для спасения Стамбула. Отряд кораблей вместе с канонерками и эсминцами прибыл вовремя. Ближе к девяти часам турки попытались отвести войска от полуострова и попали под огонь кораблей. Вызванные немецкие подводные лодки были замечены с гидропланов, которые адмирал придал в помощь отряду именно с этой целью. Одна из них была потоплена огнем эсминцев, когда попыталась выйти на позицию атаки адмирала Корнилова. Вторая выпустила торпеду в сторону линкора, но неудачно, и была протаранена канонеркой. Зажатые на полуострове турецкие части... Через два часа вновь попытались прорваться, но были встречены шрапнелью и химическими снарядами, после чего отошли вглубь Галлиполи. Об огневом контакте с противником адмирал был извещен по радио еще в начале переговоров и поэтому так торопился с объявлением капитуляции, поскольку не исключал возможности прорыва турецкой пехоты на помощь столице. Время приблизилось к назначенному адмиралам часу, но ответа из дворца не было. Адмирал хмыкнул уголком рта и приказал начать разворачивать пушки линкора на жилые кварталы, а броненосцы Иоанн Златоуст и Ростислав направил к стенам дворца, приказав демонстрировать готовность открытия огня. Башни главного калибра линкора и броненосов медленно пришли в движение. Хоботы огромных орудий лениво заворочались, выбирая цели для первого залпа, когда с берега отчаянно замахали белыми платками – давая понять морякам, что решение султана вот-вот будет объявлено. И действительно, вскоре на борт флагмана поднялся парламентер, который объявил, что условия господина адмирала приняты, и он приглашается во дворец для подписания актов о капитуляции. Флотоводец решил лично возглавить делегацию, пригласив туда Слащева как командира десанта и Покровского как представителя ставки верховного главнокомандующего. Покидая линкор – Он приказал в случае своего невозвращения через полтора часа начать операцию по захвату города и уничтожение турецкого правительства и султана.